Важный разговор Медсестра по просьбе доктора вызвала санитаров. Они провели больного Корнеева в кабинет врача. «Чижик, у тебя сегодня знатный гость. Можешь присесть на койку, там тебе будет удобнее. Если ты согласишься побеседовать с ним, глядишь, он тебя еще разок навестит и сделает что-нибудь приятное». Доктор располагал больного к важному разговору. Корнеев послушно присел на кровать в кабинете психиатра и стал разглядывать Хромова. «Поговорим?» — спросил сыщик. «Я имею намерение взять шефство над вами. Опекать буду. Но для этого мне необходимо побеседовать с вами». «О чем?» — «Позвольте узнать». «О приятном. В вашем детстве, юности, молодости». «О, я уже и забыл, когда это было. Вы лучше у доктора спросите. Он больше моего знает обо мне». «У меня с памятью плохо, в голове мутно, от таблеток, наверное». Больной свёл к переносице брови и напряжённо посмотрел на доктора. «Обязательно последую вашему совету, а пока немного поговорим. Расскажите, где вы жили прежде, до больницы». Больной напрягся, его глаза забегали, он засуетился, потом посмотрел на доктора, вопрошающий, ища подсказки. «Чижик». «Вы ведь сами мне рассказывали о красивейшей усадьбе, где жили вместе с родителями», — помогал доктор. «А, а так когда это было, доктор? И было ли?» Больной нахмурился и загрустил, уткнувшись взглядом в пол. «Конечно, было», — помогал лечащий врач. Так, мало-помалу, совместными усилиями, сыщик и доктор потихоньку разговорили его. А в конце разговора Чижик заявил сыщику. «Вы думаете, что я не добился своего? Не отомстил её папеньке? Ещё как! Ха-ха-ха, ой, не могу!» А прокинулся он на постели спиной, задрав ноги, и громко рассмеялся. И тут же, мгновенно, выражение его лица сменилось на звериное, и он с удовлетворением, упиваясь сделанным когда-то, добавил. «Проклял я его и всю семейку». Потом благополучно уложил почти всех и дом проклял со всеми оставшимися жильцами. Один человек помог. Спасибо ему. Привел ко мне колдуна. Занятный мужичок. Он с тех пор в лесу поселился. Вот этот и повесил на доме заклятие и превратил оставшихся членов семьи в домашнюю рухлядь. Чижик опять взорвался гомерическим смехом и точно так же резко перестал смеяться, сменив выражение лица, которое стало насупившимся и растерянным. Хромов наблюдал за сменой состояния больного и его поведения, за гримасами, мимикой и делал небольшие пометки у себя в блокноте. «Ха! После ни одна живая душа не переступила порог их имения. Никто не смог там жить». Одни мертвецы поселились в том доме благодаря мне. Блуждают по стенам, ничего другого я им не оставил. Привел колдуна, и он превратил отца, его сестру, родственников, всех, кто жил с ним, в бессловесные предметы мебели. Пусть помнят меня, так им и надо. Ах да, кажется, я уже говорил об этом. Что-то голова совсем не работает, путается все в ней». Болевая гримаса исказила его лицо до неузнаваемости. Доктор приподнялся со своего стула и негласно дал команду медсестре позвать санитаров. А ещё новые трупы появлялись каждый год под Рождество, в день несостоявшегося венчания с моей невестой. На мгновение больной умолк, опечалившись после этих слов, но ненадолго, по всему было видно, он обдумывал что-то. Резвые, скрипучие, неудержимые качели в настроении незамедлительно нашли отражение в поступках несчастного человека. «Я скоро выйду отсюда и продолжу свое дело. Прирежу новенького!» И тут он вновь взорвался истерическим смехом, захохотал так, что эхом прогремело по всему зданию его дьявольское судорожное ржание, схожее с лошадиным. Как смерч пронёсся по больнице, сотрясая стены, и вырвался наружу. Чижиков взорвало изнутри, а самостоятельно остановиться он уже не мог. «Сестричка! Укол ему быстро!» — скомандовал доктор. После этого больного связали и увели.